Юлиан. Ему наследует случайно уцелевший от побоища его двоюродный брат Флавик Клавдий Юлиан, 331-363 годы, который вошел в историю как Юлиан-отступник, поскольку он отступил от христианства и попытался вернуть языческой религии и культуре монополию. Несмотря на победу христианства, языческая культура в IV веке была еще сильна, она имела выдающихся представителей. Историк Амиан Марцелин, 330-400 годы, написал историю Римской империи за 282 года, с 1996 по 378 годы. В 31 книге, из которых сохранилось 18 книг, в которых рассказывается о событиях с 353 по 378 год. Знаменитый Ритор Гемерий 315-386 годы в своей полемической борьбе с христианами восхвалял героическое прошлое античного мира. Его одногодок Ритор Либаний 315-393 годы стремился оживить античную религию. Нравственному идеалу христиан, идеалу покорности, терпения и смирения он противопоставлял греко-римскую гражданскую героическую добродетель. Либо они был вдохновителем Юлиана в его отступничестве. Ритор и философ Фемистий (317-388 годы) стремился противопоставить христианскому мировоззрению древнегреческую философию, которую он популяризировал. Известно его переложение, парафразы Аристотеля. Фемистий отстаивал духовную свободу, неотделимую от свободы дискуссии, от плюрализма мнений и точек зрения, от разногласий. Обращаясь к одному из римских императоров, Фемистий писал, что «приходит в упадок все то, что не затронуто человеческими страстями и спорами, что своей высотой и изяществом искусство обязано именно расхождением во вкусах художников, их состязательности». В отличие от скептиков, которые из факта разномыслия философов делали вывод о несостоятельности философии, фемисти видят именно в разногласиях философов причину расцвета философской мысли. Да и сама философия мать всех достохвальных художеств, возникнув почти что из ничего, разве не благодаря разногласиям ученейших людей так развилась, что нечего, кажется, прибавить к ее совершенству, задает философствующий Ритор свой риторический вопрос. Общий вывод таков. Вообще дело обстоит так. Соревнования между людьми и споры усиливают их трудолюбие и разжигают рвение. Напротив, вялость и душевную косность приносит привычка соглашаться во всем и ни по какому поводу не приходить в столкновение с противоположными взглядами. Примечание «Поздняя греческая проза. Москва. 1960 год. Страница 631. Конец примечания». Страница 424. Став императором, ученик Ливании Юлиан отрекся от христианства. При нем происходит последнее в Римской империи гонение на христиан. Юлиан выступает против христианства и политически, и публицистически. Как политик Юлиан лишает христианскую церковь государственных дотаций. Христианам запрещается преподавать в школах, занимать высшие посты в армии. Юлиан пытался реформировать языческую религию, которая пришла в полный упадок. Языческие храмы опустели и обеднели. Когда Юлиан в своем путешествии в Антиохию посетил город Дафну с его некогда знаменитым храмом Аполлона, то оказалось, что храм пуст, а его жрец нищий. чего было принести жертвоприношение богам по случаю посещения храма императором. Жрецу для такого неожиданного торжества пришлось заколоть своего собственного гуся. Юлиан пытается объединить языческое жречество, ввести в него иерархическую структуру, создать языческое монашество, ввести обычай раскаяния, практику благотворительности, нравственно усовершенствовать жречество. В одном из своих писем к высокопоставленному жрецу император писал «Убеждай каждого жреца, чтобы он не посещал театра, не пил в харчевне и не занимался каким-либо искусством или ремеслом, пользующимся дурной славой». Примечание. Поздняя греческая проза. Страница 647. Конец примечания. Как писатель Юлиан автор гимна «В честь солнца. К царю солнцу» наивные попытки введения восточного культа Солнца в римской христианизированной империи. В своем сочинении «Против христиан» Юлиан критически относится не только к христианам, но и к языческой мифологии. И Элина сочиняли небылицы о богах, когда крон якобы поглотил своих детей, а затем их изверг, когда Зевс сочетался с собственной матерью и с дочерью от своей матери, имеется в виду орфический мотив. Однако иудейско-христианская мифология, утверждает Юлиан, еще более нелепо и безнравственно. Иудейский Бог не ведает, что творит. Он творит Еву как жену и помощницу Адаму, но та ни в чем Адаму не помогла, а напротив, обманула Адама и стала причиной изгнания того из рая. Страница 425. «Иегова, вспыльчив, гневлив и завистлив, своему созданию человеку Иегова отказывает в познании добра и зла. Но может ли быть что-либо неразумнее человека, не умеющего различить добро и зло?» – спрашивает Юлиан. «Ведь ясно, что не зная, что такое добро и что такое зло, человек не сможет избежать зла и не будет стремиться к добру». Таким образом, делает вывод Юлиан в своем сочинении «Против христиан» не знать, что созданная как помощница станет причиной гибели, и запретить познание добра и зла, каковое, по моему мнению, есть величайшее достояние человеческого разума, да еще зависливо опасаться, как бы человек не вкусил от древа жизни и смертного не стал бессмертным, Все это присуще лишь недоброжелателю и завистнику. Примечание «Поздняя греческая проза» страница 650. Конец примечания. Таково отношение Юлиана к иудаистской части христианства. Что же касается собственно христианских мифов, то Юлиан видит в образе Христа, как человека-бога, обожествление человека. Но, возражает император, никакой бог не может быть человеком, и никакой человек не может быть богом.